Глава 20 В итоге в город мы вернулись под вечер. Хотелось несколько вещей жрать, спать и еще раз жрать. Ну и ополоснуться. Во время совершения марш-броска в обратном направлении я умудрился провалиться в ловушку, которую не заметил никто. Восприятие, чувство теней, все разом меня подвело. Что говорило о несовершенстве нашем? А ловушка оказалась простой, очень. Чертовы волчьи ямы. Хорошо, что внизу были сгнившие деревянные колья, которые сломались, когда я приземлился на них. «Черт!» — вылез я с помощью теней, поняв в то мгновение, что я дико ступил. А мог не причинять себе вред, а сразу идти в тени. «Никто не идеален», — как-то буднично сказала Кэт, рассматривая свои ногти. Когти она сняла и повесила на пояс. «Так вот, именно из-за этого падения мне и захотелось помыться. Точнее, я вынужден был это сделать». Но пока мы были только в черте города, далеко не дома, цель для меня была недосягаема. «Драк», — обратился я к рыцарше, остановившись на месте. «Завтра в обед жду твоих знакомых в полях. Буду проводить тесты, смотреть, что они могут. Пускай подготовятся. Щадить я их не буду, как вас сегодня ночью, понятно?» «Да, командир», — кивнула она, а потом посмотрела в сторону центра города. Там опять хотели закатывать какую-то гулянку. «Мы можем идти?» «Да», — вздохнул я. Вечером завтра сбор в чары мары. Буду распределять нас на отряды для быстрой прокачки и заработка эссенции. Четверки, как по мне, самые выгодные в нашем случае. Все, можете идти. Я дождался, когда все разбредутся, стоял глядя им спины. Кэт и маэстро направились в чары мары. Скорее всего, там они снимали себе комнаты. Маэстро, так в любом случае, он там выступал, а Драк направилась в сторону центра, подтягиваясь по пути. Как заметил ранее, там сейчас собиралась толпа гуляк. Хотели опять что-то начать отмечать, наверное. Но мне сейчас было, если честно, на это откровенно плевать. Домой я добрался достаточно быстро. Я не хотел ни с кем пересекаться, так что просто нырнул в тень и внутри теней добрался почти до самого порога моего жилища. Эли не было. Я открыл справку по жителям, хотя раньше ее не замечал. Около Фроста было написано, что она за пределами города проходит испытания на прорыв пятого предела спиритических способностей. Мне аж завидно стало. Завтра, как поговорю с Троицей, таей и двумя новенькими, тоже пойду проходить испытания на преодоление предела. Тоже хочу пятый предел и все спиритические способности развить в направлении магии. Это мне ух как надо. Дома я быстро помылся, аж до скрипа кожи. Переоделся и спустился вниз. Через какое-то время постучали, а на пороге стоял Илья, а позади него сестра Элис с подносом еды. Меня даже удивило присутствие трактирщика. Я думал, что он никогда не покидает своего заведения. А тут на тебе решил наведаться в гости. Приветствую, улыбнулся он, как могут улыбаться представители его вида. Я пройду? Конечно, отошел я немного в сторону и рукой показал внутрь дома. Только у меня еще пустовато. Мебели почти никакой нет. Особо ничего предложить не могу, но в столовой есть стол и две лавки. Стулья будут позже. Может, завтра, может, послезавтра, не помню уже. А я и не за удобствами пришел, усмехнулся он. Удобство я себе в своем трактире сделал. С тобой я хотел поговорить. Дорогая, — обратился он к своей служанке, — отнеси еду в столовую. Ты знаешь, где она, а мы пока с мистером Тенью прогуляемся. У вас же есть задний двор или какое-нибудь уединенное место? Есть, конечно, — кивнул я. Можно пройти на задний двор, а можно около фонтана расположиться. Тут как тебе захочется больше. Так как моя раса любит близость воды, — с удовольствием прищурился он, — то выберу фонтан. Там лавочки есть. Обижаешь усмехнулся я. «Конечно же, есть». Пока мы шли по дому, ящер молчал. Впервые он был такой сосредоточенный, впервые в нем было столько напряжения. Даже когда на старое здание нападали, он не был в таком состоянии. А сейчас... Сейчас его словно покусали, и он видел в каждой тени угрозу, хотя хозяин теней в этом городе я, и нет больше ни одного разумного, кто бы мог использовать теневые способности. «Ну вот», уселся я на лавочку, дожидаясь, когда он уместится рядом со мной. «О чем хотели поговорить?» «Один момент», — показал он пальцем, чтобы я подождал, а потом прикрыл на мгновение глаза. И от него во все стороны разошелся купол, который тут же пропал, когда достиг своего апогея. «Вот теперь нас точно никто не услышит. Можешь пригласить сюда Литу? Ничего страшного, если она ты». «Ничего страшного», — кивнул я. «А Лита? Она и так тебя слышит. И, по всей видимости, удивлена не меньше моего. Так как ты знаешь, как ее зовут». «Знаю, очень много знаю», — улыбнулся он. «Ну так что, она появится? У меня просто для нее есть деловое предложение, которое ей будет полезно в долгосрочной перспективе». «Ну-ну-ну», — ну. появилась она из моей тени в своем текущем обличье. «И какое же предложение может быть у обычного трактирщика в ничем не примечательном городе? Что может заинтересовать будущую повелительницу плана Соблазна?» «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить», — хищно улыбнулся Илья. «У тебя есть сторонники в твоем мире, то есть плане?» «Есть, конечно», — кивнула она, усаживаясь на мои коленки, словно для нее это был стул, а потом посмотрела на меня и мило улыбнулась, потрепав за волосы. «Хочет показать, что она тут главная? Или просто решила покрасоваться перед трактирщиком? И вообще, откуда он знает о планах? Кто он вообще такой? Я никому, кроме своих, не говорил об этом». «Да и то они все мои знают. Неужели кто-то проболтался? Да быть такого не может». «Сколько именно?» — все так же сосредоточенно уточнил Илья, смотря ровно в глаза этой демонице, не боясь того, что она может зачаровать его или еще что-то с ним сделать. От нее не убудет. «Порядка пяти сотен суккуб». Спокойно сказала она, скрестив руки под грудью, смотря ему точно в глаза. «Могу призвать их хоть сейчас?» Они связаны со мной клятвой существования и безгранично преданы мне. В спину никогда не ударят. Скажи и не Юлии, что ты именно хочешь. Нарастить мощь твоей гвардии, чтобы та передала свою мощь тебе, чтобы ты защищала моего партнера», — сжал он кулаки. «Мне очень важно, чтобы тень остался жив. Я не буду говорить зачем, я не буду говорить почему. Но если хоть один план демонов будет в союзе с нашим городом, «Это будет огромный плюс. Остальные десять раз подумают, чтобы напасть на нас. Считай, это часть истины». «И как ты? Хочешь нарастить мою мощь?» — усмехнулась она. «Я ограничена узами с этим смертным?» — показала она на меня рукой. «И эти узы сковывают меня». «Я знаю, как устроены демоны, так что не переживай на этот счет», — усмехнулся он. «Он станет сильнее. Твои запасы будут больше». Он сможет развить свою способность, с помощью которой ты появляешься в этом мире. Все, что будут получать твои гвардейцы сверх нормы сейчас, в любом случае потом перейдет тебе. Ты же потеряла в силах, стала полководцем. Твои суккубы ограничены в энергии, и со временем ты становилась все слабее и слабее. Дочь тебя мстит. За что я только не понимаю. Но я тебе могу дать реальный шанс создать этот запас. Накопите вот так много, как только сможешь. Вы же питаетесь энергией похоти. А у нас намечается проблема в этом направлении. Мужчины, по своей сути, должны выплескивать эту энергию. А из-за происходящего только у малой доли есть та, с кем они могут разделить ложи. Я поняла, к чему ты клонишь. Оскалилась она, а ее глаза заблестели. А потом в руке появился свиток, который она протянула трактирчику. Вот контракт. Подписывай, и уже сегодня все мои пять сотен суккубов будут в разных комнатах твоего заведения. Никто не умрет, И они будут в человеческих обличьях. Ну или какие захотят принять. Главное, что обличия разумных». «Ага», — кивнул он. А потом внес кое-какие изменения в контракт, из-за чего у Литы чуть глаза на лоб не полезли. А после Илья о свой клык поранил палец и скрепил контракт кровью. «Вот так будет лучше. Мелкие изменения, которые пойдут на пользу всем нам». «Я...» — пробежался на глазами по бумажке, Я там ни слова не понимал, сплошные каракули». «Согласна. Да, это интересно». Теперь на ней снова была улыбка, на этот раз даже более кровожадная. «Я согласна на такое. Завтра они будут у тебя. Никто даже не заметит, что они появились». «Уже спокойнее», — сказала она, а потом повернулась в мою сторону. «Мы же завтра окажемся там, ведь так?» «Ага», — кивнул я. А потом Илья ушел, сняв свой купол тишины. Я спроводил его до выхода из дома, а после провожал взглядом до последнего. Сестры Эли тут тоже уже не было. Порция на столе стояла одна. Значит, они знали, что моей возлюбленной тут нет. Так что я спокойно уселся и начал трапезничать один. Но через какое-то время появилась Лита, которой явно хотелось поговорить. — А этот... Илья... — накручивала она волосы на палец, прикусив нижнюю губу а потом бросила взгляд на меня и улыбнулась. «Он очень интересный кадр». «И кто он такой?» Хотел было я откинуться на спинку, но вспомнил, что спинки нет, так что упер руки в коленки и стал пристально смотреть на высшую сукубу. «Увы. Согласно контракту, я не могу тебе этого рассказать». Пожала она плечами, не переставая загадочно улыбаться. «Но то, кто он есть...» «Можно сказать...» послужит залогом успеха всего того, что мы задумали. Очень интересная личность. Очень. Сколько бы я ни пытался разговаривать Литу, большего ответа она не дала. А в какой-то момент взяла и исчезла, перестав отвечать вообще на какие-либо мои вопросы. Я тоже решил больше пока ее не трогать. Сильно клонила в сон после двухдневной проверки новичков. Тупят, но все мы тупим. Практика это показала отчетливо». К середине следующего дня я разобрался с мелочными моментами. Например, я вообще не ждал, что прибудет доставка мебели. Пришлось два с половиной часа потратить на то, чтобы указать, куда и что именно ставить. Но зато дом постепенно наполнялся, и меня это радовало. Вот этот миг ко мне заскочила Тая, которую я хотел и так увидеть. Она у меня что-то хотела спросить, на что я посмеялся. Она была вольна сама принимать решения. Любые. Так что я не был для нее тем, кто ограничивает ее свободу. Но пару вопросов я ей задал относительно ее характеристик и был достаточно приятно удивлен. Девочка подросла за то время, что мы пребываем в нашем городе, за время освобождения ее города от пустоты и мертвецов. Тая, энергетический защитник, уровень 153. Основные характеристики. Физические способности – 33 уровень. Восприятие – 30 уровень. Умственные способности – 25 уровень. Психологические способности – 33 уровень. Спиритические способности – 32 уровень. Активные способности. Энергетический барьер, уровень 3, создает перед собой энергетический щит, который способен выдержать до 30 слабых ударов, до 9 средних ударов и до 3 сильных ударов. Размеры барьера 2,5 метра в высоту, 4 метра в ширину. Возможно, небольшая манипуляция формой барьера. Затрата магической энергии в базе, 10 единиц за применение. Отражающий барьер, уровень 3, создает вокруг себя защитную сферу, полностью поглощающую урон от 1-3 ударов полностью отражающую любой возможный урон в атакующего противника. Затрата магической энергии в базе. 10 единиц за применение. Защитный покров, уровень 3. Создает вокруг себя и союзников в радиусе 10 метров. Энергетический покров, повышающий защищенность наиболее уязвимых мест. Время существования покрова 30 минут. Затрата магической энергии в базе. 30 единиц за применение. Ударная волна, уровень 2. Создает перед собой барьер размером 2 на 2 метра, после чего посылает его вперед. Барьер сносит всех противников средних и маленьких размеров на расстоянии 10 метров, заставляет пошатнуться или упасть противников больших размеров на расстоянии 5 метров. На гигантских противников способность эффекта не возымеет. Время существования покрова 30 минут. Затрата магической энергии в базе 30 единиц за применение. Стиль боя – ближний защитный бой. Возможно, как позиционное ведение боя, так и маневренное. Особенности. Броня серого ящера – реликвия. Сегментированная броня, которая может стать второй кожей. Увеличивает все характеристики на 5 во влажной местности. Сегменты могут перестраиваться местами. Метка пустоты. Точный эффект неизвестен. Возможно, манипуляция с магией пустоты без вреда для организма. Но можно все же спросить. Как-то неуверенно говорила она, схватившись за свой локоть левой руки другой, немного переминаясь при этом. Это важно для меня. Слушаю, вздохнул я. Могу какое-то время пожить в вашем доме? С жалостью она посмотрела на меня. Причем было видно, что она не играет, либо делала это так мастерски, что я даже не замечал. А то я сейчас полностью сосредоточилась на своем развитии, не хочу отставать от отряда, а лишней эссенции у меня нет. Вот ты пока жить негде. Живи, пожала плечами. Любая комната на втором этаже на твой выбор. Я как бы предполагал, что это возможно. Спасибо. Искренне обрадовалась она, кинулась на меня, обвела своими руками мою шею и тут же поцеловала в щеку. Буду у вас убираться во всем доме при возможности, чтобы хоть как-то отплатить за доброту. Да не, только хотела сказать, как тут же она умчалась внутрь дома. Уже, можно сказать, была на втором этаже, когда я пришел в себя. Не стоит. Я лишь помотал головой и покинул свой дом. Сейчас как раз начинался обед. Эта парочка должна была направиться в сторону полевых ворот. Значит, и мне туда надо. Суеты сейчас на жилой улице было не особо много. Все во время работы крутились либо на главных улицах, либо на торговой и ремесленной. Так что шел я в основном один, и меня никто не беспокоил. И так было до самых полевых ворот. А там уже стояло двое. Первый был похож немного на араба, либо на кого-то с юга. Внешность была весьма колоритная. Пара амулетов, серые одежда с капюшоном, который сейчас был снят. Но больше всего глаза цеплялись за его бороду. Почти постоянно натянутую улыбку, достаточно добродушную, а также два амулета. У него на поясе висела коса, а от нее шла цепь к его правой руке. Интересное решение, сразу готов к бою, если даже оружие не в руках. Второй был худощавый блондин. Когда я его увидел, мне захотелось начать дико смеяться. Парень, молодой, словно зашел с обложек не совсем культурных журналов. Обычно в таких влюблялись с первого взгляда все девчонки в универах и в школах. По нему было видно, что он любитель скорости. Броня была достаточно обтекаемой, Вот только зачем ему нужен был плащ, я так и не понял. «Приветствую», — подошел я к ним, и пожал по очереди каждому руку. «Вы, как понимаю, от драк?» «Ага», — ответил тот, который был более смуглый. «Меня звать Обран». «Сразу не советую называть Бараном. Смерть будет долгой и мучительной. А я злой, с хорошей памятью». «Учту», — улыбнулся я. Ибо он это также говорил с добродушной улыбкой и легким смешком в голосе. Но вся серьезность сказанного им была слышна хорошо. «А тебя, мальчик с обложки?» «Ну вот, опять!» Вздохнул он тяжело, приложив пальцы к переносице. А убран в этот момент заржал Акиконь. конь. «Ворот я!» «Ибо снес с собой ворота в одной разрушенной крепости на полной скорости. Тогда и пристало прозвище. А я его сделал именем. Что нас ждет?» «Драка!» — хищно улыбнулся я, смотря им в глаза. «Они сначала подумали, что я шучу». Тоже улыбались в ответ, но потом поняли, что в моем голосе никакой шутки нет. И я был настроен серьезно. Вот тут они удивились сильно. А я на них напал, дав целых 15 секунд подготовиться.